Глава 2 в а Искусство дипломатии. Хорошо, что решили б о г о с т и т ь у заречных длинноногих. За эти несколько дней Андрей почувствовал себя гораздо лучше. Все-таки для его неокрепшего после раны организма последние нагрузки были чрезмерными. Энди, с э х е к о й куда-то подевались, и только Эсика неоступно т следовала за ним по пятам. Он настолько привык к ее присутствию, что чувствовал себя неуютно, когда снеглазая девушка ненадолго отлучалась по своим делам. Эта стоянка для на ногих была гораздо населенней, чем на другом берегу реки. Жизнь у них была явно более сытая. Как оказалось, каждая из семей длинноногих охотилась только на угодьях, расположенных на своем берегу, а море и река считались общими. Образ жизни обоих семей различался. В семье, в которой он на данное время гостил, существовал самый настоящий детский сад. Два охотника постоянно находились с детьми, пока остальные ловили рыбу, били морского зверя или бродили в поисках добычи по р а в н е н и я Кто знает, почему так произошло? Но во всяком случае Андрей с ч е л их практику воспитания вполне себе прогрессивной. Совсем как в мое время на пляжном курорте он решил посмотреть на неандертальский детсад и теперь наблюдал за играющими на берегу море детьми, которые искали большие ракушки, выброшенные п р и б о е м на пляж рыбу и поросшие водорослями коряги. Некоторые, как поросята, валялись в вязком илу поодаль от пляжа, оставляя на поверхности следы своих ног. Затем, чтобы они не лезли в холодную воду, следили двое мужчин. Андрей не удержался и тоже залез в нагретую солнцем грязь, а затем окунулся в холодное море. Что ты сказал Эсу? с Эрика услышала его фразу. Оказывается, он произнес ее вслух. Как хорошо у них тут устроено. Дети в с е вместе, женщины при деле. Нужно и нам также сделать. У нас достаточно мяса и рыбы, и нет нужды женщинам постоянно собирать корешки на равнине. Они сами могут находиться со своими детьми. Так вот в чем причина образования этого детского сада. Матерям нужно искать растительную пищу. Начавшийся отлив обнажил п е с ч а н о е дно моря. Дети с визгом бросились собирать оставшуюся в лужах мелкую рыбешку. Поднявшийся сильный ветер закрутил песок на пляже, не давая открыть глаза. Взрослые быстро собрали в кучу детей, чтобы отвезти их на стоянку. Ушедший п о с л е д н и Мандрей увидел, как песок заметает следы, которые они оставили в грязи. В этой семье не было авторитетного охотника, такого как э р и т у белогорцев или в и ч а ш а к мнению которого прислушивались все остальные. Поэтому договариваться об осеннем базаре на берегу озера пришлось со всеми охотниками сразу. Жалко, что примитивные плоты жителей прибрежных семей не смогут подняться вверх по течению. В этом случае их путь к каньону был бы намного короче и безопаснее. Семья горохи у б и л а темнокожих. Но почему тогда вы опять их встретили на пути сюда? На него внимательно смотрели мужчины д л и н н о н о г и х в ы п и т и в свои подбородки. Их много, очень много. Если взять всех мужчин из всех наших семей, то на каждого придется до пальцев двух рук темнокожих. Семья Гархе не сможет победить их в одиночку. Нам нужно собраться вместе и бить их по отдельности. Как может быть в одной семье столько людей? Кажется, ему не очень-то и поверили. Это не одна семья, а девять, которые в случае необходимости объединяются. Не знаю по какой причине, но они решили уничтожить нас. Остались только длинноногие белогорцы и семья г р р х е Нам тоже нужно объединиться, чтобы очистить от них равнину. Только тогда наши семьи смогут спокойно жить на этих землях. Как много охотников в семье Гархе? Андрей п о с к у ч н е л Назовешь настоящее число и тут же потеряешь интерес потенциальных союзников. Поэтому он ответил уклончиво: Нас не так много, но у нас есть наконечники для копий и ножи из р а с т а в ш е г о камня. И мы уже убивали темнокожих. Судя по всему, дипломатических талантов Андрея не хватило, чтобы убедить слушателей. На лицах длинноногих явно читалось недоверие. Для них угроза непонятного противника была довольно абстрактной. Некоторые и захотников и вовсе никогда не видели темнокожих. Это отличало их от семьи в е ч а ш и к о т о р ы е постоянно ощущали давление со стороны открытой равнины. За ликой они чувствовали себя в безопасности. Да и не принято у них собираться с одной единственной целью — убить другого разумного. Это ломало устои их мировоззрения. Ничего, созреют. Но нужен еще и пряник, а не только описание ужасов нападения темнокожих. Наша семья готова помочь семье г р х и но равнина отсюда и до реки текущей у трех зубов будет принадлежать семье с закатной стороны реки. Вовремя же к их беседе присоединился подошедший в е ч а ш и У нас два раза пальца в рук охотников. Мы можем дать половину. Каждому мужчине мы дадим по острию для копья и ножу из растаявшего камня. Андрей решил ковать железо, пока оно горячо. Еще один нож и горшок женщине охотника, если его убьют темнокожие. Градус обсуждения резко повысился, беседа стала гораздо интенсивнее. Теперь голоса одновременно говоривших мужчин напоминали жужжание р а с т р е в о ж е н н о г о улья. Обладать крепкими остриями копий и горшками хотели все. А что получит наша семья? Кто-то самый умный сформулировал, наконец-то о з а б о т и в ш и й всех вопрос. Землю по ту сторону реки, о с т р и я на каждого охотника и половину тех угодий, которые останутся после темнокожих отсюда и до серединного болота. Андрей просто не знал, чем их еще заинтересовать, и сказал первое, что пришло в голову. Но вроде остались довольны услышанным предложением. Вон чешут бороды под своими выдающимися подбородками. Осталось согласовать только время общего выступления и разведать местоположение стоянок с е м е й девятиглавого племени. Об этом о н и д о л г о спорили, пока не пришли к общему мнению, что отправиться в поход нужно в начале лета, когда будет достаточно еды, семьи отъедятся и охотникам не нужно будет ежедневно гоняться за добычей. Недалеко от серединного болота есть еще одна маленькая семья, а если они не захотят отдать ту часть равнины, которой нам обещано... Дележ будущей добычи все еще заботил заречную семью. Андрей до сих пор думал, что дальше на побережье о б и т а ю т только длинноногие, но оказалось, здесь есть еще кто-то. р а с п р о с и в в и ч а ш у выяснил, что в лесу, у п о р о с ш е г о лесом б о л о т а живет небольшая семья, о которой мало что известно, поскольку они редко выходят из своего болота. Любопытно. Вот чего им было не уйти позавчера на свою стоянку. Какой-то зуд толкнул его отправиться на это срединное болото. По словам длинноногих, это был охотничий р а й особенно зимой, когда крупные звери на равнине уходят южнее, а в лесах и кустарниках болото остается на всю зиму. Ему хватает лесной пищи. Жалко только, что расположено оно далековато, не донести д о б ы т о й до стоянки. Откачуешь к нему поближе, так побережье м о р я с его дарами станет недоступным. Да и живут уже там люди. Вряд ли им понравится, если кто-то объявится на их угодьях. С собой взял только Эсигу и Энди, а показать дорогу вызвался беспокойный Эхоут. Эхеку оставили рядом с его женщиной в семье в и ч а ш и Весна полностью вступила в свои права. Солнце ощутимо грело, трава на равнине устилала ее ровным ковром, но еще не настолько высоким, чтобы доставлять неудобства при ходьбе. Хорошо. Но только его расслабил этот поход, сопровождающие двигались с заметной л и н ц о й и только Энзи шнырял вокруг их группы. Перед очередным своим появлением он и сообщил, что лес уже близко. с е р д н н ы е болота представляло собой большие низину с редкими поросшими е л ь н и к о м холмами и густым кустарником между ними. И что дальше? Если не знать, где находится стоянка этих лесовиков, то здесь можно месяц бродить между болотами и никого не найти. Зимой, несомненно, жить здесь удобно лосям и оленям достаточно пищи и нет необходимости гоняться за редкими копытными на р а в н и н е как это делают другие семьи. А кроманьонцев эти места интересуют, поскольку п о с т о л ь к у Они больше жители степей, им во влажном лесу не комфортно. Но вот где искать этих лесовиков? Они сами в ы й д у т к нам, если сочтут нужным. Разведем костер, дым они в любом случае увидят. Это уже э н з и предложил. Молодец, Тень. Их заметили. Андрей почувствовал чей-то пристальный взгляд. Остальные тоже з а е р з в а л и Чувствительность к чужим взглядам очень полезная особенность нендертальцев, а о т л и ч и е от присущей им же яркости сновидений, которая ему совсем не нравилась. Настрадался уже от реалистичных кошмаров. Впрочем, возможно, это связано с постоянной жизнью на природе, со всеми связанными с этим опасностями, вроде присутствия опасных хищников, с которыми ухо надо держать востро. А перемести нендертальц е в в город и через несколько поколений наверняка утратит эту способность. Они сидели у костра, время от времени подкидывая в него с ы р ы е палки, но никто не торопился выходить из леса. Андрей вспомнил, как они с Энку поступили в первую встречу со средиземноморцами, взял копье, отошел в сторону, воткнул в землю острием вверх и помахал рукой в сторону леса. Подействовало, из лесу вышли четыре охотника и двинулись в их сторону. Андрей обратил внимание на их одежду, которая была сделана из необработанных шкур, а не рыбьей кожи. Вот обуви у них не было вовсе. В остальном они ничем не отличались от длинногногих, такие же высокие, с выдвинутыми подбородками и светлыми волосами. Все указывало на то, что лесные жители родственны с е м ь м на побережье. Радости на их лицах он не увидел. Чужаков здесь не любят. И что теперь, если уж на чистоту, то Андрея сюда привело любопытство. С д е л е ж о м угодие можно было и подождать. К счастью, первыми обратились к ним сами лесовики. Зачем вы здесь? Люди с побережья давно не были у болота. Давно ли семья из срединного болота видела темнокожих? Они напали на нашу семью. Стоянка темнокожих в трех закатах пути отсюда. Раньше они приходили с восточной стороны в ту пору, когда земля покрывается снегом, убивали лесного зверя, а затем уходили. Теперь появляются и летом за деревом для копий. Значит, стоянки семьи девятиглавого племени начинаются в степи сразу за болотом и идут полосой п о р а в н е н и н добывшей стоянке семьи Ам. Как он понял, среднее расстояние между стоянками составляет три-четыре дня пути, так они не мешают друг другу и добыча хватает на всех. В голове Андрея начал з р е т ь план летней кампании. Ити всем вместе, начиная от болота и до трех зубов, уничтожая стоянки темнокожих одну за другой, не давая таким образом противнику собраться вместе. Осталось договориться и с в е с о в и к а м и Я Эсу с и з с е м ь и г о р х ы этим летом моя семья и семь е д л и н на ногах решили освободить равнину от девятиглавого племени темнокожих. Они напали на мою семью, семью с белой горы, вынудили уйти на закат другие семьи на горе. Они доберутся и до вас, когда н а у ч а т с я охотиться в лесу на болоте. Вы еще живы только потому, что им хватало добычи на равнине, а может, они просто и не знают о вас. Лесовики с удивлением его слушали. Кажется, они просто не понимали, о чем он говорит, не верят, что их лес не сможет их укрыть от опасности, даже если за них возьмутся всерьез. Когда мы победим, то равнина с западной стороны от моря и до болота станет местом охоты для семьи заречных длинноногих. Мы охотимся здесь летом, когда звери в лесу становятся меньше. Лесные охотники стали нехорошо п о с м а т р и в а т ь на свои копья без каменных наконечников, их палки с к о р е е напоминали рогатины с обожженными для крепости заостренными концами, чем нормальное оружие. Мы предлагаем вам равнину на в о с х о д от леса, где сейчас охотятся темнокожие, но только, если пойдете с нами. Сколько у вас охотников? п а л ь ц ы одной руки и еще три. Даже десяти нет. Может, не стоит с ними связываться вообще? По негласному соглашению в намеченный поход должны отправиться половина охотников семьи, то есть от л е с е в и к о в с ними пойдут четыре человека. которые никогда не сражались с опасным противником, вооруженные копьями без наконечников. Да от одного Рету толку больше было бы, чем от них всех вместе взятых. Жалко, что он решил предать семью г р х е С нами в поход должны пойти четыре человека. Семья г р х е даст им оружие и долю добычи. Если кто умрет, то доля перейдет к его женщине. В семью г р х е пойдет один молодой охотник по вашему выбору. которые обучится сражаться нашим оружием. Если вы откажетесь, то и западные земли отойдут другой семье. Лисовики пошушукались между собой и заявили, что им нужно обсудить услышанные с охотниками, которые остались на стоянке, и о своем решении они объявят завтра на этом же месте. Не хотят, чтобы не в лес лезли. Ну, не очень-то и надо. Можно и здесь подождать. День зазвенело тетива лука э с и к и В шагах двадцати от них упала на землю тушка крупной серебристой птицы с красной головой. Девушка стреляла все лучше, хотя и и з г и б а л а с т р а н н о руки во время выстрела, чтобы по ним и груди не попала тетива. Лесные жители со страхом посмотрели на пронзенную тонким копьем птицу. Так, так. Для чего нужны стрелы и с какой целью используются они явно знают. А говорили, что редко видят темнокожих. Но тогда демонстрация мощи лука э с и к и как нельзя кстати. Вряд ли с каменным наконечником кроманьонцев можно добиться такого эффекта, да и сама птица к о ж н у как нельзя, кстати. Они не придут. Энди с п и ы н у л на землю. Испугались. Позднее у т р о а из лесу так никто и не вышел. Между тем по их плану они давно должны были отправиться обратно. Значит, это их выбор. Решили воздержаться от похода. Искать их стоянку в лесу Андрей не собирался. И так много времени потратили. Они уже загрузили своими ь с пожитками, когда из кустов появились несколько фигур. А ведь они уже давно здесь, наблюдали, куда они двинутся. Похоже, в деле маскировки в лесу охотники этой семьи достигли совершенства. С вами пойдет Лепу, пожилой охотник, который вчера отсутствовал, вытолкнул вперед худого юношу. Лесная семья согласилась на ваши предложения. Земли с западной стороны леса на два перехода станут нашими угодьями. И оставьте нам один блестящий наконечник, как на ваших копьях. Охотникам надо к нему привыкнуть. В лесу мало камня, поэтому мы обходимся без него. Молодой лесовик оказался на редкость молчалив, особенно если речь шла о его семье. С любопытством вертел головой во все стороны. Кажется, лесные жители не очень часто выбираются со своих болот. Ты же видел уже тонкие копья, да? Лэп о с м у т и л с я Такие к о п ь я были у темнокожих пришедшими в лес за древками для копий прошлым летом, но меня они не заметили. Темнокожие с середины равнины раньше часто приходили, но с того случая никто их больше не видел. Может, они нашли еще один лес? Ситуация для Андрея была непонятна. Лес семье нужен всегда, и перестать им пользоваться можно только в нескольких случаях: или нашли его где-то ближе, или семья откочевала куда-то, или ее уничтожили. Но он знал только одну семью, которую постигла такая участь. Это были сородичи Ам, и приходить сюда за деревом им никакого резона не было. Далеко и под боком у них лесные на горе трех зубов. И тут а н д р е я осенило. Он ведь видел еще одну стоянку кроманьонцев и как раз в середине равнины. Лепо, когда ты летом видел темнокожих, то они вели себя как обычно? Да, юноша задумался. Только кашляли громко, всю птицу распугали в лесу. Андрею стало не по себе. Кажется, эти охотники и в самом деле были из семьи, которая погибла от эпидемии. Повезло жителям болота. Подобрали бы после них случайно забытую шкуру и все, на одну семью в этом мире стало бы меньше. э р и т не понимал, что происходит. Вроде бы с тех пор, как они ушли с каньона, жизнь в семье с белой г о р ы вернулась в привычное русло. Мужчины охотились на криворогов, а женщины готовили еду и присматривались за детьми. Но он чувствовал какое-то недовольство среди членов семьи. Энти, женщина умершего Эрука, хочет уйти к хромому мужчине из семьи г р х ы Рэйту принес последние новости. Он стал совсем взрослым охотником и снова отпустил бороду. Нет, уже семьи г р х ы Эсу умер. Я не думаю, что хромой длинноногий сможет дать ей и детям достаточно еды. Но если хочет, то пусть идет. э р и т а охватило раздражение. Он вспомнил, как его дочь Эсика и Энзи тоже решили остаться в каньоне. Пожилой охотник не испытывал чувства вины за то, что поддавшись уговорам р е т у забрал всю еду в семье Грехи, иначе им было не выжить после возвращения к Белой Горе. Своя семья всегда ближе. Мы оба прекрасно знаем, что тот человек в каньоне и Эсу, храбрый охотник из семьи с Белой Горы. которого я оставил на холмах ушедших разные люди это подтвердило и Эдина но до этого она уже подтверждала обратное ей нужно было спасти детей от голодной смерти когда у Эпей была еще женщина которая умерла когда я и т р и п а л ь ц ы вели женщин и детей в семью горы э д и н е и детям доставались только обедки ъ женщины недовольны рету еды стало меньше чем это было в каньоне дети опять стали голодать Хорошо, что появились эти горшки, и можно варить мясо и пить после него воду. Так можно притушить голод. г р а к а тоже н е д о в о л ь н а У нее пропало молоко, а маленькому Эсу с не хватает молока других женщин. Но ты знаешь, в горах нет крупной добычи и совсем нет рыбы, к которой привыкли дети. Нам нужно переселиться на равнину. Там быки, олени, большие роги и реки с рыбой. Но там и темнокожие. Отправь завтра женщину э р у к а в каньон. Пусть ее и детей по обычаю проводит к новому мужчине ее брат. И дай ему свой рог. Не стоит заходить в каньон без предупреждения. Большеносый очень вспыльчивый и держит в себе обиду на белогорцев. Эпя не очень любит в семье Гархы, но пусть будет так. Андрей был доволен. Пришли к длинноногим четвером, а сейчас на пути в семью Гархы находился целый караван из о д и н н а д т и человек. Поход за женщинами сложился удачнее, чем он предполагал. Помимо Лепу, женщин Энзи и э х е к и с ними прицепился и Эхоут и женщина для пожилого средиземноморца с тремя детьми. Вечаша не хотел, чтобы беспокойный охотник ушел с ними, но Андрей объяснил, что Эхоут и Лепу должны сообщить своим семьям о времени и месте общего сбора. Когда начнется поход на стоянки темнокожих? Путь он выбрал вдоль берега реки, вызвав этим решением недоумения своих спутников. Это удлиняло их дорогу домой как минимум на день. Туман объяснил, что хочет посмотреть п р о х о д и м а ли река на всем ее протяжении. Вдруг там обнаружатся пороги, которые нельзя преодолеть на плотах. На самом деле ему не хотелось опять наткнуться на стоянку семьи кроманьонцев, погибшей от эпидемии. Мало ли что может произойти. Сейчас тепло. Тела начнут гнить и распространять заразу. Лучше от этого места держаться подальше. Большой зверь. э н з и смотрел на стадо мамонтов, н а п р а в л я ю щ и е с я к реке на водопой. В горах нет таких больших зверей. Только кривороги и горхи. Когда все наши семьи снова п е р е с е л я т с я на равнину, то им всегда будет хватать еды. Тем н о к о ж и х потомо так много, что у них всегда есть мясо, и их дети не знают голода. с л о в н о в п о д т в е р ж д е н и и его слов о том, что на равнине полно добычи, эхо от после недолгой отлучки принес молодого оленя. Андрей обратил внимание, что он обрел свою бороду по обычаю семьи г р х е не хочет выделяться, с р е д и окружающих своим внешним обликом. По его расчетам, завтра они должны достичь дома, и впереди их ждет работа по изготовлению оружия, подготовке охотников к будущему походу и заготовке еды впрок. Эпою не нравилось, что он должен сопровождать сестру с детьми к хромому длинноногому из семьи г е р х ы но и противиться решению женщины, согласно о б ы ч а ю с е м ь и он не мог, поэтому весь путь через длинную гору он молчал, односложно отвечая на ее вопросы. Понимал, что теплого приема в каньоне ему ожидать не приходится. Если Эхеку и Энзи можно не опасаться, то в с п ы л ь ч и в ы й Энку с е г о с т р а ш н ы м топором может и не сдержаться. э п о й вспомнил, как отлетела г о л о в а т е м н о к о ж е г о после удара б о л ь ш е н о с о вов тот день, когда они бились на стене, и поежился. Хорошо еще, что этот нарушитель т р а д и ц и и Эсу умер. За е д и н ы е детей он мог бы и не простить. В семье с Белой Горы храбрые мужчины, но детям лучше расти в семье г о р х ы Энти прервала долгое молчание, ответив на его так и не заданный вопрос: в каньоне нет уже Эсу. о б ы ч а и семьи г о р х ы могли измениться. Мужчины и женщины из нашей семьи остались там, потому что им нравится жить по этим обычаям. Если бы они изменились, то они уже вернулись бы к нам. л е п обрадовался, увидев заросшее лесом ущелье. В степи он чувствовал себя беззащитным. Ему казалось, что на него со всех сторон направлены недобрые взгляды, и это, несмотря на то, что рядом с ним постоянно находились э н з и и Эхоут, настолько б е с с т р а ш н ы х охотников он еще не встречал в своей короткой жизни. Но ничего, как только они войдут в лес, то они станут слепыми и глухими, куда им д о г о в а р и в а г о с я с деревьями сына семьи лесников. Он улыбнулся от этой мысли. Вдали стало видно озеро и расположенное за ним ущелье. Наверное, рыцари средневековья испытывали те же чувства, что и Андрей сейчас, когда возвращаясь после многолетнего похода в свой родной замок видели висящий на стене родовой герб и слышали звук о г о р н а Все закончилось. Скоро я буду дома. Он заметил, что и молодой лесовик улыбается. Видно и ему передалось настроение окружающих. Андрей о б о д р е ю щ е хлопнул его по плечу. Ду, ду, ду. Все встрепенулись. Звучание рога Рэто им хорошо знакомо. Но что он здесь делает? Звук шел от стены у входа в каньон. Энди с Эхейкой помчались вперед, Андрей остался сопровождать остальных, поэтому поспел только к сцене мордебития. Энку бил Эпейя, а их пытались разнять Эру с какой-то женщиной белогоркой. Что привело тебя к нам, три пальца? Услышав знакомый голос, Эпейя выпучил глаза, но быстро пришел в себя и сделал вид, что не видит его. Андрей влепил ему пощечину. Не хватало повторений ситуации, когда вся семья с Белой Горы притворялась, что он невидимка. Энди хочет стать женщиной хромого длинноногого из семьи горрхи. У нас одна мать, и я сопроводил ее к ее мужчине по обычаю. В семье с Белой Горы не знают, что ты еще жив. э п э й набычился и замолчал, избегая смотреть в сторону Андрея. э п э й может зайти в каньон, но завтра же должен покинуть его. Не хорошо это выгнать брата женщины из своего мастера. Сразу надо было прогнать его прочь. Прошло уже несколько часов после их прихода. Андрей успел рассказать о том, как прошел поход к длинноногим, а Энко все никак не мог успокоиться. На твоем месте я бы отрубил ему голову топором г о р х ы Он не так уж и виноват, Энко. По обычаям семьи женщина сама выбирает, с кем ей быть. Это было решением Дины. И, возможно, нам еще понадобятся мужчины Белогорцев. Хороших охотников ты привел. э х о у о т очень резок, а Лепу в лесу пройдет там, где и лиса не проползет. Вот про них я и хотел поговорить. До наступления лета ты и Эхека должны научить их тому, как драться с темнокожими. Затем наступит война, мы все вместе полностью очистим от девятиглавого племени равнину, от закатных гор и н а в о с х о д сколько хватит глаз. Наступит наше время, э н к у